Глава двенадцатая. «Что это?» — слабым голосом спросил муж, всё ещё сидя на глинистом полу и, делая слабый жест рукой, словно пытался отогнать от лица кошмарное видение. «Голодный ребёнок, не видишь, что ли?» «Ну да, я бываю ехидной до невозможности, но он меня так разозлил, что сейчас я просто не могла удержаться. И слава всем богам!» Разом две проблемы решились сами собой. Теперь она хотя бы не замёрзнет, а у тебя больше не будет дурацких аргументов по поводу сырой рыбы». «Это... это... Кристина?» «А... он ведь опять спиной к ней стоял, когда детёнкин силуэт на секунду подёрнулся туманом, и на месте тощенькой малявки образовался округлоупитанный медвежонок. Кстати, как так? Откуда дровишки?» В смысле, закон сохранения энергии никто не отменял, а в «Медвежке» по весу штуки три крестины должно быть. Как она умудрилась этот жирок из воздуха нарастить? А ты здесь какого-то другого ребёнка видел? И нечего на меня так недоверчиво коситься. Я имею право пребывать в дурном расположении духа. Меня на этом острове явно обижали, хотя я и не помню как». Родной муж сначала узнавать отказывается, потом ребёнка нормально покормить не даёт. Да вдобавок ко всему, я хочу, как Крис, туда-сюда свободно превращаться, а не получается. Кристина за тем же слабым голосом позвал Айвон, и поскольку мелкая уже сожрала обе захваченные в честном бою рыбины, более-менее налопалась и пришла в благостное расположение духа, то добился муж несколько неожиданного результата. Дочь радостно уркнула, подпрыгнула на месте, как неуклюжий мячик, и кинулась к папе обниматься. Медвежонка с детской координацией движений медвежьими когтями и массой тела сильно побольше, чем у пятилетнего ребёночка, к раненому, стукнутому и вообще сильно потрепанному последними событиями папе. «Слезь с отца и отойди в сторонку», — строго выговорила я дитю, — ловя её зубами за холку и, не дожидаясь её действий, просто снимая увесистые тельцы с поверженного мужа. «Смотри, что ты наделала. Чуть было не затоптала больного папочку. Ладно, нет худа без добра. Я там рубашку его повесила на куст. Скоро высохнет. А пока он вот так лежит, можно заняться медицинскими процедурами. Иди и сорви слева от пещеры несколько листиков свежего подорожника. «Крис, слышишь? Поняла?» Как выглядит подорожник, помнишь? Умница, топай громко, чтобы я слышала тебя и знала, что ты рядом, а не поскакала на поиски приключений. Кристина угукнула по-медвежье и окосолапила наружу, а я такая осталась в недоумении. Умеет ли моя дочь в зверином обличии разговаривать по-человечески, или нам придётся ещё и эту проблему как-то решать? И как часто она теперь будет прыгать туда-сюда обратно из девочки в животинку? Можно ли этим процессом как-то поруководить? И тут в мои размышления вмешался странный звук. Вообще, нынешнее моё существование на странные звуки богато, но этот был особенный. Распростёртый на полу Айван, на этот раз слава всем богам, оставшийся в сознании после дочкиных нежностей, смотрел на меня снизу вверх блестящими серыми глазами и смеялся. «Я бы даже сказала!» Ржал, как конь. С ним точно всё в порядке, а? Я не умею на вид и на запах определять, Поехал у человека крыша совсем или это временное помутнение. Что же делать, что же делать, что... Убоги! Золотинка! Сквозь смех простонал этот болезный. Я сойду с ума. С нами такое случилось, а ты осталась всё такой же ворчливой, хлопотливой суетохой и замашками домашнего тирана. Совсем не изменилась. Я опешила от такого поворота, но на всякий случай тут же надулась и сделала вид независимой и гордой. И как такое понимать? Только пять минут назад он мне тут ножкой топал, про мужик сказал «все подпрыгнули», и я вроде как даже вспомнила, что его сквозь этим соглашалась. А теперь, значит, это я, тиран и деспот, и так было всегда? Мужчина командует за порогом, женщина командует в доме. Так правильно и заведено веками. «О! Это откуда всплыло?» «Вроде бы что-то похожее, говорила мне старая шаманка из резервации. Я обожала ездить к ней на выходные в учебный лагерь для девочек». Её слова? Или всё же золотинка где-то из глубин памяти подсказывает? Нет, ну в целом логично. Когда разделение труда по-честному и ни один из партнёров не филонит и не хитрит, чтобы свалить на другого побольше грязной работы. У меня даже с феминистской точки зрения возражений нет. Другое дело, что мужики частенько хотят иметь привилегии командира без нифига ответственности, но это другой вопрос. У индейцев в дикой природе, кстати, редко такое прокатывало, потому как ты сегодня не козью рожу скорчил, а завтра она твои макосины за порог фигвама выставила, и гуляй, гордый орёл, отныне ты холостяк, А детей, кстати, будь добро обеспечить свежими оленями. Ты с женой развелся, а не с потомками». «Ну, и все равно, с какого такого перепуга он насчет питания ребенка выступал? Это сугубо внутреннее фигвамное дело. Нечего всяким в него лезть. Правильно мелкое на него нарычало. Это он, значит, пакт о ненападении нарушил. Уф. Но самое главное, судя по его взгляду, он перестал во мне сомневаться». Признал женой дикую медведицу, а разборки по поводу того, как это вообще получилось, решил отложить на потом. Это хорошо. Только непонятно, что мы в дальней перспективе с этим делать будем. Но сейчас надо сначала с ближними перспективами разобраться. Лежи смирно, я твои раны осмотрю. Не похоже, что там завелось воспаление, а то у тебя был бы жар, но лучше проверить. «Ну, лежи спокойно. Чего ты вошкаешься, как червяк на печке? Я же не цапля, чтобы через тебя на цыпочках переступать. У меня лапы большие и тяжёлые». ну и чего ты опять ржёшь?» «Вечно у тебя сравнение, как из учебника по естествознанию для гимназистов среднего корпуса», — сквозь смех выдавил Айван. «Но когда ты их с акцентом проговаривала, было ещё смешнее». «Подумаешь», — бормотнула я, — тщательно и, похоже, щекотно вынюхивая его рану на ребрах. «Я тебе клон что ли? Ну что ты дергаешься? Не укушу!» «Щекотно», — подтвердил мои догадки Айван и улыбнулся. «Так, так, так. То ли я такой отличный доктор, то ли у меня слюна для микробов ядовитая, то ли на моём татуированном муже всё само заживает, как на собаке или на медведе, Я ведь тоже уже не чувствую царапин, нанесённых во время утренней битвы с чужим самцом. Вот и у Айвана под подорожником раны покрылись корочкой запёкшейся крови и не следа воспаления. И они у него явно чешутся, а значит, активно заживают. На всякий случай, несколько бесцеремонно ворочая мужчину лапой, я тщательно вылизала кожу вокруг рубцующихся ранок и решила, что ещё один компресс из подорожника лишним не будет. Где там дитё с нужной зеленью? Вроде я всё время слышу её шаги, контролирую, значит, далеко не ушла. Ма-рр, ма! Словно в ответ на мои мысли завопили снаружи, и я едва не вписалась головой в потолок пещеры, потому что подпрыгнула, узнав голос своей медвежонки. Она была испугана и зла и вопила как резаная. Кристина! Кажется, вскрикнули мы хором и одновременно кинулись к выходу из пещеры.